Аудиоиздательство «Вимбо» представляет Герман и Тамара Рыльские «Ноктамбула. Кошмары» Читает Юлия Яблонская «Зачем это я пойду к ненормальным?» — пролепетала Алиса. «Я их... Я лучше к ним не пойду». «Видишь ли, этого все равно не избежать». — сказал кот. — Ведь мы тут все ненормальные. — Я ненормальный, ты ненормальная. — А почему вы знаете, что я ненормальная? — спросила Алиса. — Потому что ты тут, — просто сказал кот. — Иначе бы ты сюда не попала. Льюис Карл, Алиса, «В стране чудес». Интерлюдия первая. Бар, Олд, Скул. Асфальтированное шоссе пересекало бескрайнюю пустошь и растворялось в темноте. Впереди, там, где дорога сужалась к горизонту, клубились тяжелые грозовые тучи. Внезапно небо засветилось, и сплошная стена черноты раскололась надвое. Угловатая молния. На мгновение разогнала мрак, влажный асфальт сверкнул, как черное зеркало, и посреди шоссе выросла худая высокая фигура. Это была девушка, с бледным, как у орлики, на лицом и черными прямыми волосами. Казалось, она возникла из электрических всполохов и клочковатых обрывков теней в тот самый миг, когда ударила молния. В строгом черном платье В кружевных перчатках и высоких ботинках на толстой подошве она почти сливалась с темнотой, расплескавшейся над пустошью. Лишь лицо маска парило над асфальтом, да поблескивали серебряные пряжки на обуви. Ударил гром, сотрясая небо и землю хриплым рыком, и девушка двинулась вперед. Вид у нее был серьезный и озабоченный, ровные, словно проведенные под линейку брови, сошлись над переносицей. Она что-то высматривала, но вокруг не наблюдалось ничего примечательного, лишь пологие холмы и мокрая трава. Редкие постройки были темными и безжизненными, как брошенные у обочины коробки. Иногда, шурша мокрой резиной, по трассе проносился автомобиль или рейсовый автобус со спящими пассажирами. Девушка продолжала идти вперед, не обращая внимания на пролетавшие в опасной близости машины. И, казалось, водители тоже не замечали ее. Она была тенью в слепящем свете фар, призраком, укутанным во мрак. Наконец, впереди показался светящийся островок. Справа от обочины расположилась заправка, слева небольшие круглосуточные магазины, шашлычные и платные туалеты. У самодельных прилавков топтались угрюмого вида тетки в целлофановых дождевиках. На картонках от руки были написаны цены на чай, растворимый кофе и пирожки. Когда девушка прошла мимо, никто ее не окликнул, предлагая что-нибудь купить. Она словно не принадлежала этому неуютному и промозглому месту. Чуть в стороне от заправки стояла серая прямоугольная постройка с яркой светодиодной вывеской «Old School». Мерцающие буквы заливали стоянку холодным светом. По бокам от входа висели афиши с расписанием концертов и вечеринок. Возле бара были припаркованы мотоциклы — Хонды, Ямахи, тяжелые Харлеи с кожаными сиденьями и выпуклыми фарами. Почти на каждом мотоцикле красовался знак — пылающий череп с рогами. Чуть поодаль на границе света и тени сидел большой полосатый кот. Он неторопливо вылизывался но, заметив девушку, быстро поднялся на задние лапы, вытянувшись во весь рост. «Королева Плезонс», — сказал кот, отвесив девушке глубокий поклон. «Рад приветствовать вас в этом, с позволения сказать, злачном месте». Плезонс кивнула и направилась к двери бара, мимо выстроившихся в ряд мотоциклов. Кот затрусил следом, размахивая хвостом. Наш детектив сказал, «Тайна бывает здесь каждый вечер», — сообщил кот. По его словам, надо только подождать, она обязательно появится. Если хотите знать мое мнение, это ваша тайна весьма неразборчива в связях. Вы только посмотрите вокруг. Брр. Прости, но твое мнение меня мало интересует», — сказала девушка, едва шевельнув губами. Голос у нее был усталый и как будто надтреснутый. Плезанс распахнула двойные двери и шагнула в грохот и дым. Кот просочился за ней. Из колонок звучал тяжелый рок, слышались возгласы, смех, звон посуды и сухие удары бильярдных шаров. Почти все столики были заняты. Молодые официантки в одинаковых серых передниках сновали туда-сюда. Возле бильярда и у барной стойки толпились байкеры. Почти все они были бородатыми и татуированными в скрипучих косухах и кожаных жилетах с символикой мотоклуба. Галстуки, болы и широкие ремни с массивными пряжками наводили на мысли о Диком Западе, ковбоях и пыльных техасских дорогах. Плезанс прошла мимо игровых автоматов, пустой сцены, в глубине которой стояла ударная установка, и остановилась напротив барной стойки. Никто, ни байкеры, ни их подруги, ни персонал бара даже не посмотрел в ее сторону. На странного кота, который все еще стоял на задних лапах, тоже никто не обратил внимания. «Не верится, что мы найдем здесь то, что ищем», пробормотал кот, озираясь. «Только время потеряем». На стене за баром не было свободного места. В ряд висели черно белые фотографии в рамках, знамя мотоклуба с рогатым черепом и девизом «Always Glow», украшенная размашистым автографом электрогитара и даже колесо от мотоцикла. Плезанс подошла к стойке. Байкеры по-прежнему не смотрели в ее сторону, но подвинулись, уступая место, как расступилась бы высокая трава перед идущим человеком. При этом они продолжали болтать и прикладываться к кружкам, едва ли осознавая, что у стойки появился чужак. На бармене, толстым и бородатом, как и большинство посетителей клуба, был жилет с нашивками, кожаные напульсники и футболка с надписью «Беспечный ездок». Отвисшие брыли и маленькие глубоко посаженные глаза делали его похожим на сердитого бульдога. Четыре буквы, вытатуированные на пальцах правой руки, составляли слово «змей». «Здравствуйте», — произнесла Плезанс. Увидев ее. Бармен удивленно моргнул и отложил тряпку. Его взгляд скользнул по черному платью, кружевным перчаткам и остановился на бескровном, будто выбеленном пудрой лице. «Да». «Я ищу тайну», — сказала Плезонс. «А, тайну», — Змей кивнул. «Она уехала со своим приятелем. Вы разминулись на полчаса». «Она вернется сегодня?» «А кто же ее знает? Может, да, может, нет. Подождите немного, если не таро...» На барный стул, который опустел, когда плезанс подошла к стойке, взгромоздился кот. Бармен осекся на полуслове, уставившись на необычного посетителя. Кот положил передние лапы на стойку и журчащим голосом произнес. «Человек, молока мне, и не забудь обслужить леди». Бармен застыл на месте, выпучив глаза и приоткрыв рот. Выглядел он как начинающий актер, пытавшийся изобразить удивление, но явно переигравший. «Поторопись!» — прикрикнул на него кот. «Что у вас тут за порядки в самом деле?» Змей дернулся, как будто ему влепили пощечину, и перевел взгляд на Плезанс. «Что будете? Голос подвел его, сорвавшись на ломкий фальцет. Он прокашлялся и повторил. — Что вы будете пить? — Чай, пожалуйста, — спокойно произнесла девушка, усаживаясь на соседний стул. — С бармаглотом. — С бергамотом, — подсказал кот. Да, — Да-да, разумеется. — рассеянно отмахнулась Плезанс. Вскоре на стойке появилось блюдце с молоком, Фарфоровая чашка, заварочный чайник и вазочка с сахаром-рафинадом, из которой торчали щипцы. Что-то еще, поинтересовался змей, с опаской глядя на странных посетителей. Пожалуй, еще кое-что, протянул кот, косясь на плезонс. Скажи, бармены ведь люди особенные. Они все слышат, все знают, верно? Байкер неопределенно пожал плечами. Судя по всему, он был не в восторге от происходящего и хотел, чтобы говорящая тварь оставила его в покое. Но Кут не унимался. «Что ты знаешь про тайну? Какие-нибудь слухи? Что она за человек?» «Да человек как человек», — нехотя протянул бармен. «Ее костет привел пару лет назад. Вообще она не член пылающих, у нее даже байка своего нет». И что, были какие-нибудь случаи, настаивал кот. Плезон смерти молча прихлебывала чай. Лицо у нее было бесстрастным, как у фарфоровой куклы, а движения аккуратными и неторопливыми. Ну, было кое-что, произнес бармен. Ах, значит, все-таки было. Кот расплылся в хищной улыбке продемонстрировав длинные, в разы длиннее и острее, чем у обычных котов, зубы. «Тайна ваша странная», — сказал змей, капитулируя. «Она как будто здесь и в то же время нет». Знакомо, промурлыкал кот. «Это сложно объяснить. Мы как-то разговорились, и знаете, что она сказала?» Бармен взял тряпку и начал рассеянно протирать стойку и без того отполированную до блеска. Она сказала, все вокруг не настоящее. Этот бар, город, все, что мы видим вокруг, иллюзия. Я спросил, почему. Она говорит: Потому что так есть, так все устроено. Все это сон, а между с нами можно переключаться, как между каналами на телевизоре. Вот что она сказала. Плезанс и кот обменялись короткими, ничего не выражающими взглядами. А бармен продолжал. «Ну, сказала и сказала. Мало ли какого бреда я наслушался в этом баре за пятнадцать-то лет. Люди разные бывают. У некоторых в голове такое творится. Мама, не горюй. Мое дело слушать и напитки вовремя подавать. Тайна-то хоть и странная, но всегда тихая была». А тут вдруг прицепилась. Говорит, серьезно. Я с детства знала, что все вокруг не настоящее. Если расслабиться и ни о чем не думать, можно провалиться в другой мир». А я возьми доляпни, да Давай, мол, покажи, как это происходит». «И что?» Кот подался вперед, вытянувшись над блюдцем с молоком. «Она говорит, ладно, смотри». Отодвинула кружку и уставилась в одну точку, как будто уснула с открытыми глазами. Просидела так несколько минут. А потом взяла и пропала. «Ну, понятно», пробормотал кот откидываясь на спинку стула. серьезно сказал змей. «Растаяла в воздухе, словно ее и не было. А через пару часов, как ни в чем не бывало, заходит в бар вместе со своим приятелем. Я уже решил ни о чем не спрашивать. Думаю, переработал в ночную смену, вот и померещилось». «А еще что-то было?» — спросил кот. «М -м -м, люди разные рассказывают», — протянул бармен. Костет говорил, однажды тайна с едущего мотоцикла пропала. Он ее все время за спиной возит. А тут глянул, сиденье пустое. Он перепугался, думал, где-нибудь на повороте слетела. Она ничего, вернулась через несколько дней жива-здорова. Говорит, я просто отошла ненадолго. Это на трассе, на скорости 200 километров в час. Я думаю, Костет ее сам не понимает и побаивается. Только это между нами. А еще. Рядом с ней всяких чудищ видели. Змей выразительно посмотрел на кота. Говорят, там, где тайна, там нечисть вертится. Но я сам до сегодняшнего дня ничего такого не видел. Прелестно, промурлыкал кот. Иди, Покамест, работай. Барман растерянно заморгал, словно человек, вышедший из транса. Его взгляд скользнул по девушке и коту, но не задержался на них. «Это еще ничего не значит», — сказал кот. «Мало ли по свету людей с необычными способностями, а великих королев всего ничего». «Ты про меня так говорил», — заметила Плезенс. «Это было в позапрошлом веке», — отмахнулся кот. «Время относительно. Сам прекрасно знаешь». Некоторое время королева и кот молча сидели за стойкой. Она пила чай, Он локал молоко и недовольно зыркал по сторонам. Спустя примерно полчаса зазвонил старомодный телефонный аппарат, установленный за стойкой. Змей поднял трубку, выслушал говорившего, а потом подошел к ноутбуку и выключил музыку. Еще несколько секунд потребовалось на то, чтобы разговоры смолкли, и в баре повисла тишина. Все взгляды обратились к барной стойке. «Кастет разбился», — сообщил змей. Байкеры застыли, переваривая новость, а Плезанс поднялась со стула и огляделась. — Мне нужно зеркало. — Думаю, нам туда, — сказал кот, указывая на дальнюю дверь, над которой светилась табличка ВЦ. Холодное мерцание проблесковых маячков отражалось на влажном асфальте, растекалось в лужах синими и красными пятнами света. Плезанс задумчиво смотрела на разбитый мотоцикл за желтой заградительной лентой. Столкнувшись с опорой моста, он превратился в груду искорёженного обгоревшего металла. Санитары грузили тело мертвого байкера в карету скорой помощи, полицейские фотографировали место аварии и заполняли протоколы. — Её нигде нет, — сказал кот, появляясь из темноты. — Скажи остальным... Пусть продолжают искать, распорядилась Плезанс. Время на исходе.